«Интерлюдия». Капитану Волкову было чем заняться и в кабинете. Он до сих пор не смог вычислить пути поставки в город турецкого препарата ИМ. Не выяснил, как он распространяется, кто прикрывает схему криминальной логистики, а самое главное, еще не знал, что докладывать в Москву по этой теме. А время утекало. Еще три дня, и в его курортную глушь нагрянут коллеги из столицы. Это никогда не заканчивалось хорошо. Вместо того, чтобы заниматься этими важными делами, Вулков должен был выдвигаться на место преступления, где предположительно, только предположительно, имело место столкновения незарегистрированных сверхов. Верить в то, что это правда, Николаю не хотелось. Очень сильно не хотелось. Это бы означало, что все усилия его ведомства и милиции не дали стопроцентного результата по блокировке поставок препарата. И по меньшей мере два человека в Анапе – приняли препарат, пережили его прием и получили сверхспособности. А еще сегодня утром он был уверен, что турецкая сыворотка – лишь опасный контрафакт. это «золото дураков» – препарат, дающий надежду на получение экстраординарных мутаций организма, на деле же способный только убивать. Он не сомневался, что британские сателлиты гонят его сюда лишь для того, чтобы посеять панику на советском курорте, где кроме граждан СССР отдыхает и множество иностранных туристов. Расчет турков, точнее, стоявших за ними инглишей, еще вчера казался капитану КГБ простым и понятным. Завести сыворотку, которая убивает людей, распространить ее среди граждан или тех же иностранных туристов. Они ее принимают... Умирают, СМИ и социальные сети обнаруживают секретные черноморские НИИ, где ставят опыты на людях. Поднимается хай до небес, который расползается на всю Европу. И происходит это все накануне важных переговоров на Ближнем Востоке. А дальше уже совершенно не важно, существует ли этот секретный НИИ, и как быстро правоохранительные органы найдут распространители отравы. Все равно смерти уже произойдут, и повод давить советскую делегацию в Багдаде британцы получат. Сегодня же, если информация про сверхов подтвердится, все засияет совсем другими красками. Тогда получится, что капитан Волков расследует дело не о саботаже, а о диверсионной деятельности в пользу иностранного государства, которое нацелено ни много ни мало, на конституционный строй его страны. А это уже политика, в которую молодой чекист лезть не желал никоим образом. Если в районе усатовой балки действительно схлестнулись новоиспеченные сверхи, а не парочка хулиганов, один из которых проткнул другого ножом, то дело примет очень дурной оборот. И трех дней до приезда коллег из главного управления у Николая Волкова нет. Скорее, высоких гостей нужно будет встречать уже завтра, к полудню. Поэтому, сидя в служебной Волге, везущей его на место преступления, капитан КГБ молился — чтобы сообщения от таксиста и доклады патрульных, прибывших по его просьбе, оказались ошибкой. «Никакой ошибки!» — сказал криминалист Петенька, здоровенный неуклюжий мужик с неопрятной рыжей бородой. Походил он больше на заплечных дел мастера или на блаженного, но никак не на лучшего суд судмедэксперта города. «Труп точно сверх!» «Да твою мать!» — прошипел Николай вполголоса. Он прекрасно знал медика, поэтому задавать ему вопрос «а ты уверен» не стал. «И убил его. Сверх», — закончил Петенька. «Это тоже точно». Столь неподходящее для взрослого мужчины ласковое обращение по имени Петр Игошин получил от женщин, которые никак, кроме как Петенька, к нему не обращались, а все потому, что был эксперт «жутким бабником». В управе были уверены, что ни одна незамужняя сотрудница не миновала его холостяцкой квартиры. Да и многие замужние посещали. Без вариантов. «Почему так решил?» — тряхнул головой Волков, прогоняя непрошенные мысли о том, каким образом этому нескладному здоровяку удается соблазнять женщин. «Смотри!» — криминалист присел над телом молодого паренька в спортивных трусах, стальным пинцетом оттянул край майки на груди. «Видишь? кровопотеки от удара!» Николай кивнул. Кто-то ударил парня в грудь. «И?» «А вот это? Видишь?» Петенька слегка надавил на ребра погибшего. «Сломаны?» а, -а, а Четыре ребра сразу!» «Это и есть причина смерти?» «Возможно, но не факт. Нужно еще вскрытие провести, естественно. Но предварительно — да. Сила удара слишком велика для обычного человека. Кулаком четыре ребра не сломать!» «Допустим». Волкову все еще не хотелось признавать, что за городом подрались два незарегистрированных сверха. «Тот, кто его убил. Допустим, силач. А этот тогда кто?» «Бегун!» Кончиком пинцета эксперт провел по бедрам и икрам мертвеца, указывая на множественные мелкие синяки. Словно множество крохотных кулачков лупили плоть еще при жизни. «Микроразрывы мышечной ткани?» «Ну да, похожий, правда, бегун» причем свежеиспеченный, со значением поднял палец Петенька. Курс укрепления ткани не проходил, как способность получил, так и начал носиться, куда глаза глядят. «Значит, у нас силач убил бегуна?» Не спросил, а как бы утвердительно произнес Волков. «И чего они тут устроили? Сдачу норм ГТО?» «Ну, пока все указывает на то, что таксист сказал правду». Эксперт обвел рукой поляну, на которой лежало тело, а также столик с лавочками на берегу реки. «Один из сверхов похитил женщину, второй пришел ее освобождать. Тут и инструментарий таксиста обнаружился, да и похищенная дает схожие показания. Где она?» в «Скорой под капельницей лежит, утверждает, что ничего не помнит, в себя пришла уже рядом с трупом, развязанная». «С каким-то ты это сомнением произнес, — Пятенка нахмурил брови Николай. — Что у нас на нее? — Нет, что ты! Никакого криминала у нас на Зою Витальевну Глебову. Нет. Педагог. Отличные рекомендации по месту работы и среди коллег уже запросили. Вот только вчера, поздно вечером, к ней в дом вломились какие-то хулиганы. Соседи участкового вызывали. И тот на месте обнаружил выбитую дверь». «Из протокола опроса пострадавшего следует, что к ее сыну вчера вломились его дружки. Что-то там они не поделили. И... А тебе не влетит опять от шефа за то, что лезешь не в свое дело?» Кроме невероятной любвеобильности, Петенька отличался еще и неуемным любопытством. Он частенько читал дела, делал запросы, что относилось больше к деятельности ведущего следователя, строил версии и давал советы за что уже не раз получал начальственный втык от руководителя городской управы. «Ох, я вас умоляю, Николай!» — Верзилов взмахнул руками. «Как по мне тут все очевидно. Вчера Зоя Витальевна фигурировала, как пострадавшая, в дом которой ворвались некие хулиганы. Сегодня обнаруживается связанной на месте драки двух сверхов». «Один из которых, как нам известно, шел ее освобождать. Вон, даже монтировкой разжился у сердобольного таксиста». «Зачем суперу монтировка?» «Очевидно же, что это ее...» «Ты это к чему, Николай?» «Странная деталь, просто...» — пожал плечами Волков. «Вот труп, вот перелом ребер от удара кулаком». «Предварительно!» «А монтировка тут зачем?» «Без понятия. Ты же у нас сыщик». «Вот и ищи!» А еще Петенька был невероятно обидчивым. Стоило только указать на какое-нибудь несоответствие фактов той теории, которую он озвучивал, как он словно маленький ребенок надувал губы и прекращал разговор. Буквально на несколько секунд, но и это смотрелось достаточно забавно. Капитану Волкову, впрочем, было совсем не до смеха, потому что криминалист, пусть и проигнорировавший тот факт, что силач зачем-то вооружился монтировкой, был, скорее всего, прав. Тут была схватка двух суперов. Один пришел вызволять свою мать, это уже очевидно, второй лежит и остывает. «Черт!» — выдохнул он через сжатые зубы. Приезд старших товарищей из Москвы стал неизбежным.